дефисное и слитное написание сложных прилагательных сложное прилагательное пишутся через дефис или слитно дефис употребляется если сложное прилагательное первое обозначает оттенки цветов красно черный ярко синий второе образовано от сложных существительных которые пишутся через дефис северо восточный от северо восток третье образовано путем сложения равноправных слов между которыми можно вставить союз и немецко французский словарь и немецкий и французский сладко кислый и сладкий и кислый слитно пишутся сложные прилагательные которые образованы на основе словосочетаний сельскохозяйственный Сельское хозяйство. Западноевропейский. Западная Европа. Медеплавительный. Плавить медь. Орфограмма номер 40. Применяя данное правило, рассуждайте так. Чугунно-литейный. Это сложное слово. Оно образовано из сочетания слов, в которых одно подчинено другому. Литье чего? Чугуна. Значит, это слово нужно писать слитно, чугунно-литейный. Шахматно-шашечный – это сложное слово. Оно образовано из основ независимых друг от друга слов – шахматы и шашки. Между ними можно вставить союз «и». Значит, это слово надо писать через дефис – шахматно-шашечный турнир. Запомни! Общественно-полезный раздельно. Через дефис. Общественно-политический. И синя черный. Из желта – красный. Произноси правильно. Средства средствами. Переводной, но переводный бал. Повторение. Прослушай еще раз раздел. Имя прилагательное. Синонимы – способный, даровитый, талантливый, удивительный, изумительный, необыкновенный, несказанный.